Фары дальнего света Хикки включать отказался, так что одному богу известно, как он пробирается по глухому лесу. Где бы ни находилось это место, Джо наверняка провел там немало времени. «Хьюи будет ждать у дороги», — начал инструктаж он. «Мы с тобой выйдем и захватим сумку. Никаких сцен и истерик, поняла? Просто обнимешь малышку, чтобы побыстрее успокоилась. Проверишь сахар, сделаешь укол, потом оближешь ее еще раз, и мы уедем». — Поняла. — Очень на это надеюсь. — Поняв, что ты уезжаешь без нее, девчонка начнет орать, но тут уж придется потерпеть, совсем как в первый день в школе. Хьюи сказал, что вы с мужем наняли его нянькой, так что давай не подведи. Мол, ничего страшного, мы все друзья, а завтра утром ты ее заберешь. Если — Если сорвешься, придется мучить тебя у нее на глазах. «Представляешь, какие кошмары будут потом сниться!» Сверкнувшие из темноты фары, на секунду ослепили Карен. Она закрыла лицо руками, а Хики остановил машину. Дважды мигнул фарами и, оставив их включенными, создал тоннель яркого света, который тут же встретился с тусклыми огнями другой машины. «Выходи!» — велел Джо, заглушив мотор. «И вещи бери!» Подхватив сумку, Карен выбралась из Форда и встала перед капотом. «Пошли», — приказал Хики, схватив ее за руку. В тоннелях яркого света клубилась ночная мгла, и, двигаясь по ним вместе с Джо, Карен чувствовала, как руки и лицо становятся влажными. Она тщетно пыталась разглядеть в темноте Эбби, когда фары второй машины загородила огромная фигура. До нее было метров тридцать, но даже на таком расстоянии она казалась исполинской. Карен Так и застыла на месте, однако Хики нетерпеливо дернул ее за руку. Внезапно ночной мглу прорезал жалобный крик. «Мама! Мама!» Женщина метнулась во тьму, упала, споткнувшись о корень, снова поднялась, а потом рухнула на колени и обняла маленькую тень, которая появилась из-за исполина. «Я здесь, милая!» — прошептала она и, сдерживая слезы, крепко прижала к себе дочку. «Мама с тобой, солнышко!» Эбби плакала, кричала и визжала одновременно. Она хотела что-то сказать, но при каждой попытке грудь судорожно вздымалась, а с бледных губ слетало одно и то же. «Что? Что? Что?» Карен целовала ее щеки, нос, лоб, волосы. Девочка едва не задыхалась. По лицу текли слезы вперемешку с соплями, в зеленых глазах неприкрытый ужас. всё в порядке, милая, не спеши». «Мама с тобой, мама тебя слушает». за «Зачем ты меня здесь оставила? Зачем, мама?» «Нужно говорить спокойно. Ни в коем случае нельзя показывать страх и слабость». «Детка, так получилось. У нас с папой важная встреча, о которой мы чуть не забыли. Она только для взрослых, но продлится совсем недолго, до завтрашнего утра». «Ты что, опять уедешь?» смятение малышки причиняло почти физическую боль. В детстве она сама нередко чувствовала себя всеми брошенной, но смотреть, как страдает дочь, просто невыносимо. — Совсем ненадолго, милая, совсем ненадолго. Доченька, нам нужно проверить сахар. — Нет, — рыдала Эбби, — я хочу домой. — Мистер Хьюи, хорошо с тобой обращается? Карен со страхом посмотрела на огромную, стоящую всего в нескольких метрах фигуру. Безутешно рыдающая девочка не ответила. Открыв сумку, Карен достала глюкометр и пружинную ручку-ланцет, в которую заранее вставила иглу. Эбби почти не сопротивлялась, и когда мать поймала ее правую руку, сама вытянула средний пальчик. Приложив ланцет к подушечке пальца, Карен сделала прокол —